Глава 12. Северные ворота. Четверг, 24 января, 18.30. Три траулера, подобно кораблям-призракам, качались на медленных волнах среди густого льда. Был конец января, и, несмотря на полярную ночь, команда могла разглядеть на северо-востоке очертания берега. Черную массу гор, увенчанную серо-стальным сиянием то были льды крупного редника Вестфона, который, отражаясь, делал пейзаж похожим на ворота мифической Фимбулвинтер. Примечание Фимбулвиртен – апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая Рагнарюку в германо-скандинавской мифологии. Конец примечания. Креветочные траулеры держались на приличном расстоянии друг от друга, морские льды лежали вокруг так плотно, что в любую минуту могли прийти в движение. И тогда сюда могло прибисть друг к другу или зажать в альдах. Капитан Эйджея стоял в рубке и то и дело поглядывал на часы. Нужно было внимательно следить за временем смены прилива и отлива. Судно лежало слишком близко к берегу. Он пробормотал себе под нос, что в отлив льды двинутся на север, и вдоль берега станет посвободнее. В прилив же, наоборот, лёд прибьётся к земле и устремится вниз по проливу, лежавшему прямо по курсу. И вот приближалось время, когда отлив сменялся приливом. Но ему не нужно было объяснять это двум другим капитанам. Он был младшим из них, его траулер был меньше, и хотя он сошёл с верфи гораздо позже и имел более современное оборудование, главную роль в арктических водах играл опыт. Траулеры шли под завязку, забитые замороженными глубоководными креветками. Суда направлялись на юг к материку, чтобы сгрузить свой лов рыбзаводу и дать команде заслуженную передышку. Они стремились побыстрее прибыть в порт и еще быстрее вернуться обратно в рыболовецкую зону, к северу от Шпицбергена, чтобы не упустить свою выгоду. Но пройти через пролив Хин-Лопена в этих льдах – нет уж риск был слишком велик». Капитан из Фолкстрола отошел в заднюю часть рулевой рубки, уселся возле радиопередатчика, поднял микрофон и вызвал коллег на частоте 2346 МГц. Он посчитал, что в этих широтах их все равно никто другой не услышит, а они не встречали других кораблей с тех самых пор, как вышли из Нью-Олесуна и прошли мимо острова Амстердам. Ловить тралом креветок к северу от Шпицбергена было специфическим занятием, которое большинство капитанов оставляли на долю самых безбашенных авантюристов. «Полорьента, Полорьента, Полорьента, это Истворхолл, 2346. Как слышите?» Повисла небольшая пауза, заполненная треском радиопомех. «Слышу, слышу, это капитан Полорьенте». Потрёпанный 87-футовый креветочный траулер уже больше 20 лет бороздил моря и капитану было плевать хотел на формальности. Куда намылились? Ему не очень улыбалось болтаться в паковых льдах ледовитого океана, которые постепенно прижимали судно к берегу. Но все трое условлились в этом сезоне держать друг друга в поле зрения. А у Харрольда с Ствархолла была неоконченная дильца с ребятами из Лонгейра, которые планировали выехать на север из города и подвезти товары для большой земли. Это был бизнес Харрольда, и двое других капитанов в него не вмешивались. Харальд привык все делать по-своему, без лишних вопросов. У него был самый крупный траулер, и в трудную минуту хорошо было иметь его на своей стороне. Многим траулерам в водах Шпицбергена он пришел на помощь, когда возникала нужда отбуксировать их в ближайшую гавань. Но идти на юг через пролив в этих льдах двум другим судам такая перспектива совсем не улыбалась. Харальд озвучивал свои соображения по радио, не упоминая самого дела. Скорее всего, это будет Сорк-Фьорд. У меня кешка-танка заходить в бухту Кинвика в Мурчисон-фьорде. И для тех, кто подъедет с юга, дорога будет покороче. Одерман, капитан Эйджа, вмешался в разговор. Не нравится мне это, что все трой пойдём. Харальд, ты не забыл, что у меня самое мелкое судно и беспрочные обшивки корпуса. У девки та же фигня, сказал он, имея в виду Пол-Оренто. Примечание: Пол-Оренто переводится как полярная девочка с норвежского. Конец с примечания. Скоро наощётся прилив, сам знаешь, как стрёмно может быть в устье Хинлопена Бах. И тебе на встречу на скорости 5-6 узлов идёт со стена льда. Положишь руку на сердце, Харльд ты сам не собервался идти в злощастные северные ворота. Однако он думал, что стоит ему зайти в Сьорк-фьорд к югу от верхнего края пролива, и внезапные изменения в движении льдов будут ему уже не страшны. Оставайтесь снаружи, ответил он бодро. Я зайду один. Если через 12 часов от нас не будет вестей, выходите на поиски. Но чурнь звук о губернатору только в самом крайнем случае. Нам она тут нафиг не нужна. Ни заход в пролив Хинлоп и ни траловый вылов креветок в водах запрещены не были, пока что. Но губернатор на пару с норвежским полярным институтом всячески ратовала за придание проливу природоохранного статуса. Соответствующий акт находился ещё на стадии разработки и рассмотрения в различных ведомствах, имевших полярный отдел или как-то иначе заинтересованных в данном вопросе. В Министерстве рыбной ловли не тот, ни другой вариант не вызывал особого энтузиазма. Траловый вылов креветок в проливе Хинлоппена, в силу своих довольно скромных показателей, не имел особого экономического значения для кого-то, кроме непосредственных участников промысла. Совсем иначе дело обстояло с выловом трески. Береговой охране было поручено пристально следить за судами из разных стран в Баренцевом море и в безлюдных водах к востоку от него. Разумеется, патрулям полагалось присматривать и за мелкими креветочными траулерами, действовавшими вблизи архипелага. Однако недостаток средств воздушного патрулирования и скромное количество судов, не способные охватить колоссальные океанские пространства, делали эту задачу практически невыполнимой. Даже скоростные катера береговой охраны не могли быть в двух местах одновременно. Дежурный шпицбергенского радио дремал в потёртом офисном кресле в диспетчерской вышке аэропорта. Вечернее дежурство выдалось скучнее обычного. Самолёт с большой земли прилетел и улетел обратно. В конце января пассажиропоток между Тромсе и Лонгейром был, не сказать, чтобы очень интенсивным. Несколько человек, съёжившись от холода, протрусили от ангара к самолёту. Но уже через час взлётная полоса была темна. Посадочные огни погасли в темноте, одиноко мигало лишь несколько сигнальных фонарей. По краям лётного поля крутилась позёмка, как предзнаменование непогоды, которую уже несколько дней обещали метеорологи и гидрометцентры. Да-да, в полголоса вздохнул дежурный, случись снежная буря, и по радио сразу начнётся галдёж. Траулеры и дрифтеры не приставали к берегу без крайней необходимости, и случалось, что они медлили с этим дольше, чем нужно. Но пока погода была тихая, ночь была морозной, ясной, лунной, мерцающие точки звёзд усеяли небо до самой линии горизонта. Магнор, так звали дежурного, налил себе кофе и включил радиопередатчик. Можно было услышать немало забавного по каналу, который суда использовали для связи друг с другом, но о булове они никогда не говорили, и о координатах тоже. Если траулер находил рыбное место, команда, как правило, предпочитала ни с кем не делиться своей удачей. Корабль береговой охраны Столбус шёл на север от острова Медвежий. Но на пути они получили другой приказ, так что им пришлось сделать крюк на восток от Хоппена, где три испанских траулера якобы ловили три ску сетью со слишком мелкими ячейками. Два русских траулера и один норвежский стояли на якоре к северо-востоку от Шпицбергена, а три норвежские рыболовные шхуны отправились в обход северо-западного угла и бросили якорь в устье пролива Синлопин. Магнер прибавил звук. Кажется, они собираются идти на юг через пролив Они что-то там с дуба рухнули. При нынешнем прогнозе гидромедцентра этот путь был чистым самоубийством. Дежурный принялся в нерешительности грызть ногти. Следует ли звонить губернатору, или не стоит вмешиваться в дела, которые, строго говоря, не входят в обязанности берегового радиооператора. В старину пролив Хинлопена носил имя «Вайгат» гласят карты. Настолько древние, что в чертениях архипелага на них ещё с трудом узнаётся Шпицберген. А лингвисты и историки сломали голову над происхождением этого названия, а также над необычным, постоянно меняющимся его написанием: Weygans, Weygat, Wagat, Vaigat. С голландского название можно перевести как ворота ветра, что весьма точно описывает южное устье пролива. Авайгат также мог происходить от русской фамилии. Именно это название указано на карте Меркатора 1595 года. Но уже вскоре после этого появились морские карты, где этот пролив обозначался как De Strait van Hinlopen. Разумеется, ошибочно к западу от Вейдефьорда. На этот раз он был назван в честь купца Теимена Якобса Хинлопена, возглавившего в 1617 году северную компанию. Но одно можно было сказать наверняка: пролив произвёл большое впечатление на первооткрывателей и картографов. С самого начала воды вокруг северо-восточной земли наводили страх на мореходов своими сильными приливными течениями и паковым льдом, который временами мог с убийственной скоростью двигаться через пролив прямо против ветра. И даже в наши дни, несколько столетий спустя, на карте пролива Шимлопена осталось много белых пятен коварных отмелей и щер, которые имеют свойство всякий раз обнаруживаться на новом месте. Тишину контрольной комнаты на верхушке диспетчерской вышки внезапно разорвал радиовызов. Дежурного резко выбросило из приятного далёкого от реальности сна. Он прочистил горло и схватил микрофон. Э, Шпицбергенское радио, слушает, кто вызывает? А давай там не тупи. Налалишь мне канал или как? Э, ну да. А кто вызывает? «Иствартхол, сколько можно повторять? Чем вы там занимаетесь у себя в лонгере? Такие занятые, что простым рыбакам уже и ответить нельзя, а?» Голос явно принадлежал женщине, и в нем слышался едва уловимый иностранный акцент. Дежурный сразу понял, кто говорит, это бешеная баба капитана Иствархола. «Понял, Иствархол, и на какой же номер желает позвонить мадам?» «Кристиан, его зовут Кристиан, Эллингсон, без понятия, какой у него номер». Магнер вздохнул. Э, дайте мне пару минут. Кристиан Эликсон далеко не сразу поднял трубку. С вами хочет говорить Иствурд Холл, произнёс дежурный и тут же переключил звонок. А, привет, Кристиан, ты где? Мы идём на юг нынче вечером. Вы будете? А, да, встреча в Соргфьорде. Но, но никаких no take it or leave it. На этом разговор закончился. Дежурный занёс данные в журнал. И долго ещё сидел, потом раскачалось в кресле и барабаня ручкой по столу. А они что-то затевают. Это что-то произойдёт где-то к северу отсюда, и время самой тёмной поры полярной ночи, явно выбранно не даром. И кажется, узнала, о чём речь. Но нужно ли ему позвонить губернатору и намекнуть о своей догадке? А как же тогда обязательство о неразглашении? Что если спросят, откуда у него эти сведения?